Сначала он дал мне гнилой совет заняться российской недвижимостью, из-за которого я только чудом не налетел на все свои бабки. А потом и того больше. Он кинул меня на мою хату. Кинул самым вульгарным, хотя и по форме изощренным образом. «Я говорю про историю с компьютерами, я вам про нее рассказывал», — пояснил Томас. «И как после этого назвать такого человека?» «Если он не говно, то кто?» «Я спрашиваю тебя, кто?» «Оцени беспристрастно, как богиня правосудия Немезида». «Сволочь!» — оценил Муха. «Вот». «А ты говоришь, не говно», — констатировал Томас. «А человек говорит, сволочь. Но сволочь же включает в себя понятие говно». «Само собой», — — подтвердил Муха. — Говно — это маленькая сволочь. Хоть и не всегда сволочь. А сволочь — это всегда очень большое говно. — Кончай! — рявкнул Краб. — Это были не мои дела. И ты сам это знаешь. — Я об этом ничего не знаю. И знать не хочу! — парировал Томас. — Я отдал свои бабки человеку, на которого ты мне указал. Я сделал все, как мы договаривались, как я договаривался с тобой и если тебя кто то подставил разбирайся с ним сам а меня кинул ты и должен отвечать и стоить это будет тебе ровно пятьдесят штук гринов не потому что я же лоб а потому что эти бабки мне сейчас нужны а как это ты блин считаешь заинтересовался краб поделись — Охотно. 10 штук моих кровных зависли у тебя? — Зависли. — Да не видел я твоих бабок. — Видел. Сам Янсен сказал, что ты мне их вернешь. — Тебе об этом сказал Янсен? — насторожился краб. — Когда? — На презентации кинофильма «Битва на Векше», после пресс-конференции. — Врешь. — Проверь. — И проверю. Краб достал из кармана мобильник и нащелкал номер. Из чувства врожденной деликатности Томас поднялся из кресла и начал прогуливаться по гостиной. На вопросительный взгляд Мухи переводил. Звонит Янсену, спрашивает про эти десять штук. Говорит, что хочет встретиться и все обговорить лично. Настаивает. Тот, видно, не хочет. Нет, согласился. Краб говорит, что приедет к Янсену через полчаса. «Понял», — сказал Муха, — «но ты все-таки отошел бы от бара». «Ты думаешь, что я хочу врезать?» — оскорбился Томас. «А нет?» «Да, хочу!» — признался Томас. «Но не буду. Пока!» Краб убрал мобильник и кивнул. «С этой десяткой разберемся. Откуда взялись остальные?» «Упущенная выгода!» — объяснил Томас. «Я должен был наварить на этом деле семнадцать штук чистыми. Плюсуй двадцать семь, так?» а все остальное за моральный ущерб. «Двадцать три штуки зеленых за моральный ущерб?» переспросил Краб. «Да это что ж нужно сделать, чтобы причинить тебе такой моральный ущерб? Поиметь на площади раком?» «Я разочаровался в дружбе». «Не очень уверенно», заявил Томас. «Не пыли. Мы с тобой никогда не были друзьями, были напарниками и все». «Я разочаровался в человечестве». «Ты разочаровался во мне, допустим. За остальное человечество я не отвечаю». «Я прятался. Целый месяц. Я опасался за свою жизнь». «Мало ли за что ты опасался. Мои люди тебя и пальцем не тронули. Может, ты боишься темноты или черных кошек. За это мне тоже платить?» Томас задумался. К такому повороту темы он был не готов». В словах краба была железобетонная логика, и Томас не знал, что ей противопоставить. Помощь пришла с неожиданной стороны. Муха подсел к столу, извлек пистолет, отобранный у Сымера, и сунул ствол крабу под нос. «Понюхайте, господин Анвельд!» Крабу пришлось понюхать. Из чистого любопытства понюхал и Томас. Пахло гарью. «Вы меня спросили, когда из этой пушки стреляли?» продолжал муха я вам скажу позавчера около восьми вечера и скажу где на трассе таллин санкт-петербург и скажу кто ваш начальник охраны lambб семер